В одной из бессонных ночей, каких в последнее время было немало, Дина поймала себя на том, что беспокоится о транзисторах. Современная полупроводниковая технология позволяла делать очень маленькие транзисторы. Настолько маленькие, что каждый можно уничтожить одним единственным попаданием частицы космических лучей. На Земле это неважно ущерб не слишком велик, а большая часть космических лучей поглощается атмосферой. С электроникой, предназначенной для работы в космосе, все наоборот. Военно-промышленные комплексы всего мира вкладывали массу денег и усилий в производство радиационно-устойчивой электроники, которая бы не так страдала от космического излучения. Соответствующие микросхемы и печатные платы были в большинстве своем значительно крупнее и угловатее по дизайну, чем требовала потребительская электроника, к которой успел привыкнуть наземный покупатель. И стоили они гораздо дороже. Настолько, что Дина старалась в своих работах вообще их не использовать. Она предпочитала стандартные микросхемы, крошечные и дешевые, хотя в итоге ее роботы выходили из строя по несколько штук в неделю. В таких случаях она отправляла исправных роботов, и те доставляли неисправного к маленькой шлюзовой камере, оборудованной на стыке мастерской с изрытой поверхностью амальтеи. Затем Дина меняла сгоревшую плату на новую. Случалось, что и новая оказывалась неисправной. Космические лучи бомбардировали в том числе и платы, хранящиеся в мастерской. Но в поставках витаминов с грузовыми кораблями всегда приходили очередные комплекты. От космических лучей может защитить только материя. Например, толстая оболочка земной атмосферы или значительно более тонкая броня из плотного тяжелого материала. Разумеется, у Дины уже имелась защита в виде амальтеи. Любой объект, обосновавшийся на ее поверхности, был неуязвим для космических лучей, происходящих примерно из половины Вселенной, той, вид на которую закрывал астероид. Аналогичным образом от части космических лучей МКС всегда была прикрыта Землей. Соответственно, с одной стороны мастерской Дины, обращенной к Земле, но при этом в основном находящейся под Амальтеей, имелось укромное местечко, куда космические лучи могли просочиться только сквозь относительно узкий участок пространства. Там Дина и хранила свои микросхемы и печатные платы, чтобы дать им дополнительный шанс. Она старалась также максимально ограничить время, в течение которого ее роботы бродили со стороны Амальтеи, обращенной в космос. Из ее окна была хорошо видна вмятина на боку Амальтеи. Вероятнее всего, древний кратер от метеоритного удара, размером с хороший арбуз. В день 9, то есть за 5 дней до совещания в Банане, на котором Дюк Дюбуа сообщил им про каменный ливень, а президент, что они никогда не вернутся домой, Дина запрограммировала нескольких роботов, чьи режущие устройства показали наибольшую эффективность на то, чтобы углубить впадину. Возможно, ее посетила предчувствие. Возможно, она просто делала свою работу. Роботов нужно уметь программировать под определенные задачи. Например, проходку тоннелей и время для таких экспериментов как раз приспело. Вернувшись в мастерскую после конференции в Банане, Дина, чтобы не удариться в слезы или вообще не высунуть голову в шлюз, села и написала для роботов новую программу. Велела им плавно изгибать тоннель по мере погружения в глубь астероида. До сих пор Роботы удалялись от неё по прямой. И Дина, взглянув в своё кварцевое окошко, видела не только саму впадину размером с арбуз, но и весь пробитый роботами тоннель. Для этого ей приходилось закрывать окошко стеклом от сварочного аппарата. Роботы резали камень плазменной дугой. Ярко-фиолетовое сияние обожгло бы ей глаза. Однако, когда в А0.17 на Изи прибыло пополнение из пяти человек, Роботы уже скрылись за изгибом тоннеля. Исчезли из поля зрения Вселенной. Космические лучи, как и свет, движутся по прямой. Так что они тоже не могли попасть в тоннель. Дина отдала роботам команду, вырезать в стене тоннеля небольшое углубление, складную нишу. Весь свой запас микросхем и печатных плат она упаковала в один пакет. Он получился довольно маленьким. Кубический сверток, помещавшейся в одной руке, что, учитывая размеры и мощность современных микросхем, не удивляло. В обычной ситуации так поступать, конечно, не следовало, однако единственная частица, пройдя сквозь сверток, уничтожила бы весь комплект целиком. Вручив сверток восьминогому роботу, Дина выпустила его через шлюз и отправила в тоннель. Наблюдая за продвижением робота через встроенную в него камеру и управляя его конечностями посредством сенсорной перчатки, Дина загнала робота в нишу и дала ему команду растопыриться там и зафиксироваться, чтобы случайно не уплыть. Теперь ее транзисторы были в безопасности. За всем этим наблюдал Рис. Он прибыл на Изи пять часов назад и так мучился тошнотой, что мог лишь лежать неподвижно. В мастерской у Дины была куча пластиковых стяжек, струбцин и других полезных в данном случае вещей. Она помогла Рису зафиксировать голову между двух труб, подложив для мягкости немного поролона. Потом выдала ему несколько пакетов про запас и вернулась к работе. «Как называется такой робот?» – спросил Рис. «Хват», – ответила она. «Просто краб было бы слишком скучно». По-моему, хорошее название. Его работа — ползать по камням так, что форма корпуса напрашивалась сама собой. В каждой ноге электромагнит. Он притягивается к амальтеи, которая в основном железная. Когда нужно поднять ногу, он просто выключает магнит. «Наверняка ты об этом уже думала», — вежливо начал Рис. «Но так можно вырыть пещеру размером с весь астероид». «Укрытие от излучения? Возможно, даже наполнить воздухом?» Дина кивнула. Она сосредоточенно располагала каждую из восьми конечностей хвата так, чтобы они прочно соединились со стенами ниши. Не хотелось упустить свой запас витаминов в космос. «Мы обсуждали такой вариант. Я и восемь тысяч, или сколько их там инженеров на Земле, участвующих в проекте?» Ну, я это в том смысле, что ты одна всем занимаешься. Ограничителем здесь является газ. Плазменные резаки очень эффективны, но им требуется рабочее тело. В общем-то, даже и не важно, какой именно газ использовать, проблема в том, что сжатых газов у нас мало. Они нужны для других целей. Плюс к тому у них есть вредная привычка утекать в пространство. «Но если ты не работаешь на самой поверхности, а роешь полостью...» «Совершенно верно», — подтвердила Дина. «В этом случае можно запечатать выходы, а отработанный газ собирать для повторного использования». «Иными словами, я говорю очевидные для тебя вещи». Верхняя часть лица Дины была закрыта очками дополнительной реальности, однако губы было видно хорошо. «В космосе всегда так», — широко улыбнулась она. К нему проявляет неподдельный интерес столько блестящих умов, что набрести на новую идею удается нечасто. В беседе возникла пауза, пока Дина переключалась на другого робота, который теперь направился в глубь тоннеля. Когда я двигаю глазами очень-очень медленно, то вижу, что в твоем бестиарии имеются еще три разновидности. Ужик сделан на основе робота, разработанного, чтобы обследовать рухнувшие здания идея которого, в свою очередь, основана на движении змеи. Судя по имени Ужак? Ну да. Электромагниты расположены на теле Ужака в виде двойной спирали. Включая их и выключая, он вроде как катится по диагонали, расходуя при этом минимум энергии. Вот та штука, похожая на бикибол, надо полагать, движется похожим образом? Угадал. Мы зовем их буками. С технической же точки зрения корректный термин будет «тенсегриты». Дина почувствовала, что краснеет. Ну, конечно, тебе ли не знать. В любом случае, булка большой и более или менее сферический, поэтому может катиться в любом направлении, управляя электромагнитами, а также сокращая и удлиняя стержни, из которых состоит. А мозги у него вон в той штуке, вроде клетчатого ядра, закрепленной на растяжках посередине. «Хваты? Ужики? Буки?» «А как звать вон тех мелких?» «Вии?» «Мы пытаемся создать рой. Лина работает со мной в свободное время, по ночам, как лунатик». Снова небольшая пауза в разговоре. Обоим одновременно пришло в голову, что слово можно было бы подобрать и поудачнее. «Все пока еще на стадии экспериментов», продолжила, наконец, Дина. Но идея такая, что при необходимости каждый рейд может сцепляться с остальными, как муравей, когда они собираются в клубок, чтобы переплыть реку. Понимаю, что все это странно звучит. Нормальные инженеры так не работают. Я вовсе не нормальный инженер. И какое-то время сам занимался биометикой. То есть примерно тем же, что и ты. С той разницей, что мои объекты стоят на месте. Отлично. Значит, ты меня понимаешь. Дина сняла 3D-очки, через которые смотрела на тоннель глазами Хвата. Второй робот, Ужик, сейчас разместился на тоннеле позади Хвата, поднял голову, словно кобра, включил подсветку и начал передавать видео. Глядя на экран, Дина двигала его камеру взад и вперед, обследуя Хвата, чтобы убедиться, что ее печатные платы никуда не денутся. «Да, понимаю», — согласился Рис и добавил, — «Конечно, не мне тебя учить, но ты же знаешь, что делают раки-отшельники!» Несколько мгновений Дина рылась в памяти. Пляжный отдых никогда ее особо не привлекал. «Забираются в сброшенные панцири других раков. Не раков, а моллюсков. А так, да, все правильно!» Дина задумалась на минуту, потом обернулась и посмотрела на риса. Он был вроде не таким зеленым, как раньше. Кажется, я знаю, куда ты клонишь. Пример еще лучше – фораминиферы. И это еще кто? Самые крупные в мире одноклеточные организмы живут под толщей арктического льда. По мере развития они собирают из окружающей среды крупинки песка и строят из них твердый панцирь. «Типа как Бен Гримм?» – спросила Дина. «Бен Гримм – существо, персонаж вселенной Марвел». В результате облучения космическими лучами неведомой природы его кожа стала подобна каменной броне». Она упомянула персонажа «Фантастической четверки» без какой-либо задней мысли и не ожидала, что риск поддержит тему. Однако он тут же откликнулся. «Раз уж речь идет о жертвах космического излучения, то да, пример годится, если не считать его постоянного недовольства их хныканье. Я всегда мечтал иметь кожу как у существа». Тебе гораздо больше идет та, что у тебя от природы. Возвращаясь к задаче защиты твоих роботов от космических лучей, не лишая их при этом свободы передвижения, кажется, я влюбилась. Перебила его Дина. Рис судорожно ухватился за пакет и его стошнило.